В пряничном домике царила суматоха, потому что волшебники рвались не столько отправиться в погоню за помелом, сколько помешать другим сделать то же самое. Это привело к нескольким достойным сожаления, инцидентам. Наиболее эффективный и, без сомнения, самый трагический имел место быть, когда один из провидцев попытался пустить в ход семимильные сапоги, не предварив эту операцию соответствующей последовательностью заклинаний и подготовительных обрядов. Как уже давалось понять, семимильные сапоги — это крайне ненадежная форма магии, а провидец — Слишком поздно вспомнил о той осторожности, которую следует проявлять в обращении с транспортным средством, в особенности, если это средство иногда пытается унести одну ногу за две с лишним лиги от другой.